Глава третья. На следующий день Мэйзи встретила Джорджа, разносчика из мясной лавки. Джордж держал сверток с мясом над головой и притворялся, что свирепо посмотрит на Эдди, вертевшегося у его ног. Щенок радостно подпрыгивал. «Мэйзи, привет! Ой, не подпускай собаку к сосискам!» «Не дразни его!» – Мэйзи засмеялась. «А то еще хуже будет!» «Мы даже не позволяем ему смотреть на сосиски. Как там на работе?» Джордж пожал плечами. «Да нормально вроде. На место Сали пришла новая девочка. Я таких задавак еще не встречал. Ведет себя как королева. Мол, не подобает ей работать в таком месте. Смешно, до да, Колик? Ты бы видела, как она шествует, задрав нос». «Мэйзи, представляешь, она говорит, что от меня воняет. Когда я прохожу рядом, прикладывает к носу кружевной платок, смоченный в лавандовой воде». Мэйзи с отвращением покачала головой. «От Джорджа, конечно, пахло мясом, но ведь он работает и в мясной лавке, да и от этой девочки тоже должно пахнуть сосисками и фаршем». «Эй, Мэйзи!» – Джордж отдал девочке заказ. «А это мисс Лейн, подруга Сары Мессей, которая играет Лили в «Цирковых любимчиках».» Мэйзи тяжело вздохнула. Кажется, она одна не слышала про эту актрису. «Да, а что такое?» – спросила она. «Мисс Мессей вчера не вышла на сцену», – ответил Джордж. «Какой-то несчастный случай. Об этом во всех газетах написано. Я слышал, как газетчик кричал об этом». «Какой несчастный случай?» – забеспокоилась Мэйзи. «С ней все нормально, она не пострадала?» Джордж пожал плечами. «Не знаю, я просто думал, может, ваша мисс Лейн захочет ее навестить или что-то вроде того». Девочка кивнула. «Спасибо, что сказал!» Хотя Мэйзи была уверена, что Джорджу просто нравится сплетничать. Но ей тоже это нравится, поэтому она не могла отругать друга». «Когда понесу мисс Лейн письма, расскажу ей про мисс Мэссэй», – пообещала она. «Так ты видел эту постановку?» «Конечно же!» – воскликнул Джордж. «Мэйзи, ее все видели! Весь Лондон о ней говорит! Я даже смотрел ее дважды! У меня место было в самом конце зала, к сожалению. Но постановка фантастическая! А ты что, не видела?» – удивленно спросил он. «Нет». – прошептала Мэйзи и покраснела. – Бабушка не любит театры. Она считает их непристойными. Вычурные костюмы, все блестит. – Твоя бабушка любит все преувеличивать, – закатил глаза Джордж. Когда девочка убрала мясо в кладовку, хлопнула входная дверь. Мэйзи с грустью поняла, что мисс Лейн ушла. Теперь она узнает про несчастный случай от кого-нибудь еще. Оставалось только надеяться, что мисс Лейн не откажется потом поделиться с девочкой услышанным. Мэйзи вздохнула и стала мыть посуду. После полдника Мэйзи услышала, что мисс Лейн вернулась и разговаривает в коридоре с Салли. Девочка быстро налила в чайник воду и поставила его на плиту. «Если вы любите пить чай вечером или чуть раньше, уже самое время!» Мисс Лейн часто пропускала ужин – потому что была занята, и Мэйзи подумала, что от чашки чая она не откажется. Мэйзи поставила чай на поднос и закрыла Эди на кухне, чтобы он случайно не сбил ее на лестнице. Щенок постоянно крутится под ногами, хотя, конечно, делает он это не со зла. Девочка поднялась к мисс Лейн и с надеждой постучалась. «Мэйзи, дорогая, ты просто чудо!» – прошептала мисс Лейн, открыв дверь. Чай мне сейчас просто необходим. Я весь день провела дома у Сары. И если ты считаешь, что у меня бардак, то сходи к ней и посмотри, что творится у нее. К тому же ее хозяйка далеко не так мила, как твоя бабушка. Мне предложили лишь черствое печенье». «Джордж рассказал мне о несчастном случае с мисс Мэссей», быстро сказала девочка. «Да, да, ей очень повезло, что все обошлось». Она переходила дорогу, и ее чуть не сбил двухколесный экипаж. Кучер сказал, что она не смотрела на дорогу, но Сара клянется в обратном. Мисс Лейн нахмурилась. «Мэйзи, она так опустошена и рассеяна в последнее время, что кажется, это действительно ее вина». Все началось, когда Торквини рассказал ей, какое дорогое это ожерелье. «Она сама не своя с тех пор». А потом она услышала о проклятии, хотя всего лишь это суеверие. Мэйзи нахмурилась. «Мисс Лейн, но она ведь звезда. Разве она может быть рассеяна? На сцене надо танцевать, петь, произносить реплики». «Именно!» – мрачно ответила мисс Лейн. «Это все Тимми виноват. Вот болван. Точнее, торквиней». Сара так волнуется, что забывает, когда ей надо выходить на сцену. Руководитель театра даже до этого несчастного случая был недоволен, как мне кажется. Понимаешь, это он решает, кому отдать главную роль. Он считал Сару восхитительной. Очень красивая, с волшебным голосом и шармом. Мэйзи, поэтому она такая особенная. Стоит ей улыбнуться... «И теплота улыбки чувствуется даже на последних рядах!» Мэйзи вздохнула. «Вот бы бабушка не была такой строгой! Даже разносчик из мясной лавки был в театре, а Мэйзи нет!» «Но ведь у нее все еще осталась ее улыбка, шарм, голос!» Напомнила девочка. Мисс Лейн покачала головой. «Она рассеяна, Мэйзи! Забывает свои реплики!» Когда танцевала с кардебалетом, перепутала движение. Танцовщицы, конечно, ее прикрыли, но зрители почувствовали, что что-то не так. И шарм пропал Мэйзи. Это искра. Она так волнуется, что просто не может сиять. Мисс Лейн вздохнула. Сейчас стало еще хуже. Она уверена, что навлекла на себя проклятие. Теперь уж точно. После этого несчастного случая. Мэйзи, ты слышала об этом проклятии?» «Мне рассказал профессор Табин», – кивнула девочка. «Если потеряешь изумруд, то случится беда». «Да», – печально ответила мисс Лейн. «И теперь Сара уверена, что умрет от какой-нибудь жуткой затяжной болезни». «А лорд Тарквиней, он заметил, что она перестала носить ожерелье?» – спросила Мейзи. У нее хватило ума сказать ему, что разболталась застежка, и она отнесла его ювелиру, чтобы починить», – объяснила мисс Лейн. «Думаю, на этом ее фантазия иссякла. Она вся на нервах». «А что случилось прошлым вечером? Представление отменили?» – с волнением спросила Мэйзи. «Нет-нет», – мисс Лейн живо покачала головой. За нее на сцену вышла дублерша, девочка из хора. Она выучила роль на случай, если Сара заболеет. Мисс Лейн наморщила нос. К несчастью Сары, она очень хорошо сыграла. «Ара была замечательная девочка, очень милая и разумная. Когда я в последний раз играла в Гэтсби, она пела в хоре. Не удивлюсь, что когда-нибудь она будет так же известна, как Сара». Руководитель ее чуть ли не расцеловал за кулисами после представления, как мне рассказали. Сара зациклилась на Тиме и ожерелье, а это не способствует известности. Она так часто стала сердиться, то кто-то переставит ее зонт для танца, то на туфельке порвется лента, и она сильно злится». А теперь еще и Арабелла, такая красивая, и с ней никаких проблем, роль знает на зубок. Мисс Лейн вздохнула. Я пыталась поговорить с Сарой, но она на меня накричала. Потом извинилась и заплакала. И плакала очень долго. Мэйзи, можно мне еще чая? Вы думаете, что мисс Мэй потеряет свою роль? Спросила девочка. Невероятно. Мисс Лейн медленно кивнула. «Вполне возможно, если она не придет в себя».